Глава вторая. Братец Лыс. Нехорошая квартира. Ночь с 29 на 30 октября, после новоселья. Всё началось с того, что на праздник явилось довольно внушительное количество гостей. Во-первых, мне хотелось поблагодарить тех, кто хоть как-то поучаствовал в поиске нового жилья для нас с Зайкой и вообще оказался рядом со мной в этот непростой месяц. Давал телефоны риэлтора, угощал пирогами, блинами и сигаретами, называл надёжным человеком, сомневался в коварстве моего папы. Во-вторых, концепция нехорошей квартиры предполагает, что вечеринка должна быть многолюдной. Любой дуэт здесь моментально превращается в хор, а с приглашённым непременно является ещё парочка не приглашенных. В общем, сначала я позвала Антонинину маму тётю Лену, её мужа Владимира Леонидовича и его многодетную дочь Женю. а также Лену Маленькую и Лизу Барбос. Потом подумала и пригласила ещё Солнечную с Антоном и Попик с мужем Данькой, чтобы никто из коллег не обиделся. «Ты тоже можешь прийти, так и быть», сказала ей сестре Антонине в пятницу накануне новоселья по телефону. «И даже Кузя!» «Благодарю», — отозвалась сестра. «Илюха тоже наверняка сама пригласится. Привыкай». «И, кстати, поздравляю, у нас сломалась плита». Упомянутый Илюха решил пожарить картошку на двух конфорках. Теперь обе не включаются. Ну что ж, зато включилось моё проклятие. Во всех съёмных квартирах, где мне довелось жить, приходилось в итоге менять плиту. Обычно она ломалась максимум на второй месяц моего пребывания, а та, что в нехорошей квартире, даже сработала на опережение. Наши с котом вещи ещё не прибыли, а плита уже ушла на пенсию. «Ничего», — продолжала беспечно Антонина. Илюха, конечно, расстроился, а картошка получилась альдента, но в целом никаких сюрпризов. Ты же помнишь эту плиту? А она наверняка помнит инквизиторские костры. Но духовка пекла хорошо. В общем, я уже заказала новую, сообщила сестра. Недорого, зато с грилем. Будешь мне делать бутерброды с бри? Первой на новоселье явилась как раз плита, в сопровождении трёх недовольных грузчиков. которых привычно возмущало отсутствие в доме грузового лифта. «Я же предупреждала, что его нет», — оправдывалась Антонина. «Указывала в заказе». «А не надо мне указывать», — назидательно перебил самый приземистый грузчик, явно лидер. «Да платите, и всё». Спорить с альфа-грузчиком мы не решились. Очень хотели плиту. Раздосадованная бригада в одинаковых красных комбинезонах всё-таки дотащила её до восьмого этажа. Поставила в прихожей, переградив вход, и гордо удалилась. «А вы не могли бы...» — попыталась Антонина остановить парней. Но те уже с облегчением вызывали лифт. Не грузовой. Из сочевальни сизым облаком выплыл Илюха. «Вы чего тут спать людям не даете в два часа дня?» — говорило его недовольное лицо. Потом лицо заметило коробку в коридоре. «Новая плита, что ли?» — помрачнел подросток еще больше. Он чувствовал вину за то, что стал последним, кто видел живой старую. «Грузчики решили, что эта коробка украсит интерьер», — ответила ему Антонина. «Надо на ней написать «добро пожаловать», — добавила я. «И пусть гости прыгают через плиту, как через костёр». «Ритуально и празднично», — согласилась сестра. Пока мы с Антониной беспомощно соревновались в остроумии, Илюха куда-то исчез. Вернулся с телефоном и новостями. «Гавриил и Жека скоро будут». И снова ушел, махнув нам на прощание челкой. «Гавриил и Жека», — повторила я. «Наверное, архангелы», — пожала плечами Антонина. «Жаль, не волхвы. Те хоть с дарами приходят. Для новоселья самое оно». Тут позвонили новые грузчики. Приехали мои вещи. Немного препирательств по поводу грузового лифта, и вот в прихожей уже не одна коробка, а много. Оглядев территорию, заставленную гигантскими кубиками, мы с Антониной одновременно вспомнили о наших малышах. «А где Кузя?» — спросила я. «А где Зайка?» — сполошилась сестра. катая я сразу еще по приезде утром отнесла в комнату с ружьем, она же бывшая комната Горана, а теперь моя. Я не хотела, чтобы Зайка волновался, поэтому с утра сразу захватила с собой его переноску, его домик, его лоток и его двухэтажную когтеточку. Себе не взяла ничего, кроме паспорта и карточек. А кота обеспечила всем необходимым. Он, однако, благодарности не испытывал. Сидел в домике, прижавшись пузом к полу, и периодически выдавал очереди возмущённых мэ. Комната с ружьём ему очень подходила по настроению. Не будь ружьё игрушечным, точно начал бы отстреливаться. А козе у бабушки», — скучным голосом сказала Антонина. «Честное слово, он в основном живёт со мной». «Ты на всякий случай имей это в виду. Просто вчера мама его из Буратов-Чертанова забрала, потому что у нас плита сломалась, а у них нет». Некормленный ребёнок — позор бабушек. «Ну, на новоселье-то он приедет с бабушкой?» — уточнила я. «И с дедушкой Леонидовичем. Ты к семи гостей позвала?» «Да вроде», — я покрутила руками туда-сюда. «Сказала, как стемнеет, приезжайте. Примерно всеми будут». «С ума сошла!» — встрепенулась Антонина. Сейчас темнеет максимум в полпятого. Через два часа сюда явится толпа, а у нас в прихожей тетрис из коробок и никакой еды. Да вряд ли все затаялись по домам, собрали вещи и ждут захода солнца, — оправдывалась я. Вот тебе бы сказали «приезжай, как стемнеет». Неужели б ты в пять приехала? Я вообще не репрезентативная выборка, — металась Антонина меж коробками, как скоростной мастер гонок по лабиринту. Я с работы ухожу минимум в восемь, и все знают, что меня раньше девяти ждать нет смысла. А нормальные люди приходят вовремя. Кстати, ты всё-таки позвала Марусю? Ах, да. Мысленно составляя список гостей, я, пусть и пунктиром, внесла в него Марию Магдалину Сергеевну Андрющенко. Мне хотелось ещё раз взглянуть на мою предполагаемую сестру Марусю и чтобы на неё посмотрела Антонина. А папа её не увидит, потому что сегодня он едет в Краснодар, а не ко мне на новоселье. в общем я позвонила марии Магдалине с утра а на третьем гудке трусливо нажала отбой мол я хотела пригласить а она трубку не взяла маруся перезвонила мне секунд через семь заикаясь объяснила что не успела ответить потому что была в душе судя по тому как глухо звучал ее голос не врала говорила из ванной маруся меня выгнали со съемной квартиры и я переезжаю начала я весело и непринужденно так я я понимаю сказала Мария Магдалина убитым голосом, который изо всех сил прикидывался живым. «Да нет», — спохватилась я, — «я не в твою квартиру переезжаю. Буду жить с сестрой Антониной. Но у нас проблема. Никто не умеет печь блины на пиве, а новоселье уже сегодня». «Я... я могу прислать рецепт? У вас есть WhatsApp или...» Маруся переключалась из режима отчаяния в режим кейтеринг. «Я приглашаю вас на новоселье», сказала я максимально гостеприимно, забыв, однако, что сама перешла с Марусей на «ты». «Простите, что так внезапно, у нас всё только позавчера решилось. Сможете к вечеру подъехать? Это в пяти минутах от метро «Курская» или «Чкаловская». И скажите, что купить для блинов». «Да я всё привезу», — зазвенел голос Маруси-отличницы. «Спасибо за приглашение, я как раз сегодня свободна и...» «Спасибо ещё раз. Если у вас есть плита, всё остальное решаемо». Нервно прихихикивая, я пересказала актуальной сестре Антонине Разговор с потенциальной сестрой Марией Магдалиной. Антонина схватилась за голову, буквально приложила ладони к вискам, как человек с мигренью, и побежала на кухню. Я знала, что там она попробует включить старую плиту. А вдруг чудо? А вдруг у нас в квартире газ? Также я знала, что чудо не произойдет, и надо искать другие способы добыть огонь. В кухне материализовался Илюха, невозмутимый, как Прометей. «Какой у нас домофон!» Гавриил не может дозвониться. «Ой!» — Антонина бросилась в прихожую. «Опять кто-то трубку неровно положил! Или грузчики ее своротили!» Сестра поскрепела домофонной трубкой, снимая и обратно надевая ее. И через пару секунд раздался звонок, причем в дверь. Илюха, отодвинув Антонину, пустил в дом двух подростков — большого и маленького. «Там женщина вышла, и мы вошли», объяснил маленький, в очках снимая куртку. «Вот это!» — спросил Большой, встав в позу борца у самой высокой коробки, как раз той, где плита. — Куда нести? Илюха и парень в очках присоединились к накачанному товарищу. Мы с Антониной тоже предложили свои услуги, но нас тяжелым взглядом оттеснили к стене. Новая плита отправилась на кухню. Три подростка, двигая ее, даже матерились как-то изящно, нетривиально. — Святой Евпатий! — шипел накачанный, когда его зажали в дверном проеме. «Жека, ты вообще знаешь, где лево?» Илья тихо вопрошал Жека в запотевших и сполших очках. «Вы второй раз встали на мою ногу. Вы хотите мне что-то сказать, подать знак?» Чуть позже выяснилось, что высокий статный Гавриил умеет отключать старые плиты и подключать новые. Этому его научил брат, который когда-то бросил мехмат МГУ и стал профессиональным мастером на все руки и мужем на час. «Михаил сегодня женится», — закончил Гавриил свой рассказ, проверяя газовый шланг. «На Бали. Так что сам приехать не может. Но я ему пошлю пару фот, он проверит работу, чтобы вы не волновались». Антонина все равно волновалась. На ее лице было написано, что сразу после ухода Гавриила и Жеки она позовет настоящего газовщика. От греха подальше. Парни меж тем растащили оставшиеся коробки. Какие-то выстроили в моей комнате, какие-то в холле, и пошли в сочевальню. Оттуда через пять минут раздались чарующие звуки электрогитар и сдержанное Илюхина пение. «Это вообще кто?» — спросила я Антонину. «Видимо, одноклассники из волшебной школы БГ», — предположила сестра. «И наши первые гости». Мы с Антониной энергично засновали по квартире, поняв, что остальные гости вот-вот придут, а из готового угощения им пока можно предложить разве что кошачий корм. «Ещё попугайчий», — поправила меня сестра. Для веганов. Солнечная твоя вроде как раз веган. И тут, конечно, в прихожей, без звонка и объявления войны, зато с пакетом из азбуки вкуса в руках появился Антон Поляков. «Привет. Ничего, что я один?» — спросил он, разводя руками так, что его помиловал бы даже Волан-де-Морт. «Алла, кажется, не придет. Чем могу помочь?» Из Кузиной комнаты донеслось сердитое тили тили тралли Так посаженный в клетку попугай Исаич выразил свое отношение к гостям, новоселью и жизни, полной новых людей и котов. «Ладно, понял, пойду копать картошку», сказал Антон и отправился на кухню, засучивая на ходу рукава клетчатой рубашки. «Картошку мы вообще-то не собирались ни копать, ни даже чистить. Думали обойтись фуршетом и курицей на вертеле. Плюс Марусины блины, если не испугается и приедет». Поэтому сестра Антонина поставила Антона на кухню в угол, поручила ему изготовление бутербродов с паштетом. «Смотри, вот багет, вот паштет. Маш паштет на багет. В той комнате Илюха с друзьями. От них бутерброды охраняй, иначе быстро выйдешь в ноль». Антон кивнул и взялся за нож. Потом спохватился. «Я там кое-что принёс из азбуки. И вазу на новоселье. Цветы хотел купить, но тут таула». Я сочувственно покачала головой, и оставила Антона с ножом переживать свои горести пока самостоятельно. Открыла пакет, который он принёс, достала оттуда круассаны и сэндвичи. Решила их немного разогреть в духовке и заодно её протестировать. Пять минут я искала решётку, которая обнаружилась таки на дне коробки, замотанная в бумагу. И ещё минуты три разбиралась, в какую сторону крутятся у плиты ручки. Духовка оказалась электрической, что не мешало по поминутно спрашивать меня и Антона, «Не чудится ли нам запах газа?» На запах разогревающихся круассанов тем временем явилась из сочевальни Илюхина компания. У Гавриила на мускулистых руках выседал никто иной, как мой кот Зайка. «Смотрите, какой!» — похвастался Гавриил, наглаживающий Зайкину шею. «Сам к нам пришел». Антон, внявший инструкциям от Антонины, заслонил с собой бутерброды и тоже похвалил Зайку. «Красавец! Приветствую вас, мастер йода!» Кот мотнул головой, оскорбился. Антона он красавцем не считал, и когда мы встречались, на руки к нему не шел. Впрочем, его особые не звали. Односложно брякнул домофон. «Так, это мама с чем, наверное», — сказала Антонина. «У них есть ключи. Кольцо гостей все плотнее». Зашумело в прихожей, и минуту спустя в кухню шагнул очень гордый Кузя с огромным Наполеоном на подносе. «Я его всю дорогу на коленях вез!» — похвастался он. «А вчера бабушке помогал печь коржи и делать крем!» «Ничего себе!» — восхитилась я, озираясь. «Куда бы сунуть императора?» «Ага!» — продолжал Кузя. «Коржи считал, а крем пробовал!» «И сколько там коржей?» «Четырнадцать!» Довольный Кузя сунул мне в руки под нос и, потеряв интерес к торту, убежал в свою комнату приветствовать попугая. В кухне появилась деловитая тетя Лена с двумя огромными пакетами в руках и Владимир Леонидович, примерно с двадцатью двумя. «Добрый вечер», — поздоровалась тетя Лена с обитателями кухни, кивнув почему-то коту как главному. «Девочки, доставайте пирожки». «Мам, ты еще и пирожки пекла!» Антонина неубедительно изобразила возмущение. «Ну да, с мясом, с картошкой и сладкие», — ответила тетя Лена так, — Будто без пирожков в жизни из дома не выходила, как красная шапочка. А Кузи их считал. Там вроде бы по 16 каждого вида. Значит, всего... Плохо я считаю в уме. «Сегодня сказать «я плохо считаю в уме» все равно, что сказать «я плохо умею метать копье», счел нужным сообщить мускулистый гаврил Калькулятор же есть. Гуманитарий что ли? Зря. Вздохнул Антон из своего угла. Он замер с ножом в руке, глядя, как тетя Лена и Владимир Леонидович выгружают из пакетов ассортимент небольшого продовольственного магазина. Не был уверен, что миру теперь нужны и его бутерброды. «Я не гуманитарий, я гуманист», — обиделся Гавриил, от которого сбежал кот, почуявший неладное, или слабосоленый лосось. «Считаю, людям не нужна в таких количествах математика и война и мир». «В каких это количествах?» — прищурившись осведомилась тётя Лена, преподаватель литературы в институте. Гавриил мгновенно оценил ситуацию, спорить не стал и попытался перевести тему. Или вот еще химия. Тут насторожились мы с доктором Владимиром Леонидовичем. «Короче, мне кажется, от каждого предмета должна быть практическая польза», — дипломатично заключил Гавриил. «Я согласна», — сказала я. Полгода я ездила в лицей на Варшавке, и там был предмет хореография, обязательный. Наверное, я должна была научиться танцевать, но вместо этого выучила определение хореографии. Вот вы не знаете, наверное, что хореография — это самобытный вид творческой деятельности народа, подчиненный закономерностям развития культуры общества как одна из ее форм. А я знаю. Намертво у меня в мозгах этот самобытный вид засел. Без него зачет не ставили. Это мы так физру однажды сдавали. Устно, чтобы наказание посерьезнее было, — улыбнулся Антон. Воздушный козел, горизонтальный брус длиной 5 метров и шириной 10 сантиметров, поставленный на высоте 125 сантиметров. «А меня разбуди посреди ночи, я тебе скажу формула дискриминанта», добавила Антонина. «Ну, то есть сначала на ару, а потом изволь». Формула дискриминанта. b квадрат минус 4ac. И не спрашивай, что такое там b, а что c, особенно ночью. «Гнать, держать, терпеть, обидеть». ответил ей Антон. «Бремя-время-стремя-знамя», парировала Антонина. «А литература?» встряла Лёха, вернувшийся вместе с очкастым другом Жекой и любопытным Кузей. «Край любимый сердцу снятся со скирды солнца в водах лонных. Наш класс эти скирды читал 28 раз подряд, не понимая ни слова. Обычно все ломались на строчке «Курит облаком болота. шбет Русский! колят рубит, режет!» — возвестил Жека страшным голосом. «И смерть ад со всех сторон!» «Как же я не видел прежде этого высокого неба! И как я счастлив, что узнал его наконец!» — вернулся хитрый Гавриил к теме «Войны и мира». Тетя Лена, считающая, что литературных цитат и вообще литературы в каждой голове должно быть как можно больше, погнала мужскую часть аудитории вон с кухни. «Идите, сделайте что-нибудь полезное!» — проворчала она, обиженная в особенности за князя Андрея. «Шкаф там перетащите куда-нибудь!» «Шкафа, кстати, у меня в комнате нет», — вспомнила я. «Горону хватало комода. Закажу себе потом в Икее». «Как? А оранжевый шкаф?» — обиделась сестра, «в кладовке которой». «Он не вынесет переезда, ты что? Он старый и хлипкий». «Это мы еще посмотрим», — сказал Владимир Леонидович. «Кто тут старый и хлипкий?» и сопровождаемый Илюхой, Гавриилом, Жекой и Антоном, который окончательно забросил идею изготовления бутербродов, двинулся в кладовку. Тетя Лена с Антониной продолжили выкладывать из бездонных пакетов закуски и разноцветные блюда под них. Кузя сосредоточенно крутил ручки на старой отключенной плите. Играл. «Может, ее надо на помойку вынести?» — спросила тетя Лена. Гавриил сказал, что за ней сегодня приедет его брат и отвезет на дачу. чтобы потом сделать из неё мусоросжигатель ответила Антонина. «Так его брат женится на бале, вспомнила я. «Это брат Михаил, а есть и другой». «Рафаил?» — подняла бровь тётя Лена. «Фома», — сообщила Антонина. «У них многодетная семья, там ещё сестёр штук пять, и все с библейскими именами». «Мария Магдалина бы отлично вписалась», — заметила я. «Кстати, пойду-ка папе позвоню, узнаю, где они и как». «Родителям привет», — передала тётя Лена, «и пожелания счастливой новой жизни». «Ох, не знаю», — пробормотала я. «Я волнуюсь за них, если честно. Они, считай, нигде, кроме Белогорска, не жили и не работали. Сложно в таком возрасте». «Вот если бы папу уволили, и он остался дальше жить в Белогорске без работы, тогда было бы сложно. А так сдюжат. Перемены только на пользу», — уверила меня тётя Лена. Да и не такой уж у нас преклонный возраст. Пятьдесят лет, подумаешь. Им пятьдесят один, вздохнула я. Вам не понять, вы молодая. Ее слова, впрочем, меня слегка успокоили. Тетя Лена как раз недавно кардинально сменила работу, ушла из Белогорской библиотеки в Московский университет. И семейное положение. Вышла замуж за Владимира Леонидовича. Выглядела довольной и переменами придавленной Я вышла в холл. Набрала папин номер. Но ответила мне мама, причем странным голосом. «Алло, алло, мы в дороге, тут плохо слышно, все в порядке?» «У меня-то да, а вы где?» «В дороге», — упрямо повторила мама. «Что проезжаете? Тульская область закончилась?» «Проезжаем деревья и поля», — уточнила она милостиво. «Ага», — сдалась я. «Ты, мам, всерьез задумайся о карьере экскурсовода». «Что?» «Дочечка, тебя совсем не слышно, отключаюсь, перезвоню», проговорила мама и бросила трубку. Я недоуменно уставилась в телефон. «Ну ладно, надеюсь, ничего не стряслось». Сразу вспомнилось сотня случаев, когда мама вот так звонила мне и спрашивала, где я, и как я, и проехала ли АКУ, а я имитировала плохую связь и бросала трубку. Стремилась избавиться от родительского контроля или угрызений совести, если проспала и выехала позже обещанного. Теперь, видимо, все изменится. Буду звонить маме с папой и спрашивать, позавтракали ли они и в шапках ли. В домофон позвонили. Приехали Барбос, Попик и Попиков Данька. Лиза была с цветами, а Чита Попик — с шариками. Так что нехорошая квартира, заставленная коробками, сразу приобрела праздничный вид. «Ты прости, мы ненадолго», — проговорила Попик, вручая мне шарики. «У свекрови день рождения завтра, так что нас сегодня еще в калину ждут». Слово «свекровь» она произносила с радостью. Они с Данькой недавно поженились, и Насте нравилась взрослая замужняя жизнь. И все ее атрибуты. Лиза Барбос сняла черный тонкий пуховик и оказалась в джинсах и клетчатой рубашке. Почти такой же, как у Антона Полякова, только с капюшоном. На работу она ходила в юбках-блузках-пиджаках, так что теперь я ее с трудом узнала. К тому же Барбосик заплела две косички и на голову надела ярко-лиловый ободок. «Ого, ты такая неофициальная!» — улыбнулась я, принимая из ее рук букет длинных голубых колокольчиков. «У тебя на майке задница лисы», — ответила Лиза. «Это Корги», — обиделась я. «Ты же Елизавета, должна знать». «Я еще и барбос», — добавила Лиза. «Но в собаках не разбираюсь». «О, какая красота!» Последний возглас относился к коту-зайке, который сделал вторую попытку присоединиться к народу и высунул морду из комнаты с ружьем. «Это твой? Сфинкс?» спросила Лиза, сев на корточке и протянув коту руки. «Иди сюда, тьма египетская!» «Кот? Барбос!» представила я их друг другу и пошла искать вазу в антоновом пакете. Зазвонил мой телефон. В нем обнаружилось полное отчаяние Маруся. «Простите, Жозефина!» — начала она. «Добрый день, Маруся! Не приедете?» — догадалась я. «Наверное, сейчас скажет, что внезапно температура поднялась или давление опустилось». «Я уже почти у вас, в магазине около подземного перехода. И мне тут пиво не продали», — сказала Маруся горько. «Паспорт не взяла, и вот». «Да приходите без пива», — рассмеялась я. «У нас и так можно». «А блины?» «И без блинов? Тут полно еды». «Нет, я же обещала. Вы не могли бы спуститься в магазин с паспортом?» К Марусе командировали Попикова Даньку. как совершеннолетнего человека, не успевшего снять ботинки. Вернулись они втроём. Данька, Маруся и Лена маленькая. Последняя выглядела так, будто вырвалась из лап чудовища. В расстёгнутой куртке и кое-как повязанном шарфе. На лице мокрые дорожки, плохо затёртые кончиком шарфа. «Она там с кем-то по телефону ругалась», — шепнул мне Данька. «На первом этаже. Когда я выходил, ругалась. И когда мы возвращались, тоже ругалась». Я кивнула. Данька, наконец, сняв ботинки, отправился в гостиную, куда Антонина с мамой уже перенесли еду. Я взяла у Маруси сумку с продуктами, а у Лены маленький тяжелый пакет с какой-то коробкой. «Проходите тоже в гостиную», — пригласила я обеих. «Все уже пришли, и нам явно пора выпить вина». «А как же пиво?» — округлила светлые глаза Маруся. «В смысле блины?» «Они дождутся своего часа», — пообещала я. «А пока?» «А пока у вас, кажется, мебель крадут». сменила тему Маруся. Через холл медленно проследовала, периодически чертыхаясь, пятеро мужчин. Илюха, Жека, Гавриил и Антон Поляков тащили оранжевый шкаф. Владимир Леонидович руководил процессом. Участвовать в нем напрямую ему мешала недавно поврежденная рука, а точнее категорический запрет тети Лены чем-то серьезным эту руку нагружать. «Илья правее», — командовал Леонидович спокойно. Антоша, сбавь темп, иначе Евгению упадет. Так, Гаврила, не суетись. Ага, встали, отдохнули. И взяли. Дверной проем. Чуть-чуть, да-да-да. Последний рывок. Все. Каким образом им удалось вытащить шкаф из кладовки, я так и не узнала. Мне до сих пор это кажется невозможным. Однако он, оранжевый и ничуть не поврежденный, теперь встал в комнате с ружьем у левой стены. И когда я позже решила проверить его дверцы, оказалось, что они открываются и закрываются лучше, чем в кладовке, и даже почти не скрипят. «Не надо оваций», — скромно попросил мускулистый Гаврил и мускулами своими немного поиграл, — заметил Марусю. Она посмотрела на него ласково, так, как смотрит мама на малыша, который нарисовал два кривых кружка и уверяет, что это лошадка. Кстати, о детях. «Владимир Леонидович, а где Женя?» — спохватилась я. «Я здесь», — отозвался басом Жека, который шумно дышал после операции со шкафом. «Женя Кольцова, ваша дочь с красивыми волосами», — уточнила я, обращаясь снова к Леонидочу, будто он мог забыть, кто его дочь. «Я же ее приглашала». «К сожалению, у нее не получилось приехать», — ответил он. «Дети». Маняша расплакалась, а Дима с ней без Жени не справляется. «Да приезжала бы с детьми. У нас тут людей считают десятками, а не единицами». «Мы с Леной тоже так сказали, но, увы», — покачал головой Владимир Леонидович. «Понятно», — сказала я. «Надо было сразу с детьми приглашать. Простите». Я расстроилась и разозлилась на мужа Диму, который не справляется с собственными детьми, но и не согласен купить Жене Жене, немного свободного времени, наняв няню. Однако уже явившихся гостей надо было развлекать, и я как можно беззаботнее позвала всех в гостиную. Замыкали толпу мы с Леной Маленькой. Марусю всё-таки увлёк за собой мускулистый старшеклассник Гавриил. «А у тебя что случилось?» — спросила я Лену, которая, кажется, не произнесла ни слова с тех пор, как вошла в дом. «Да ничего», — глухо ответила она. «Но я сегодня еду к родителям в Тулу». «Правда? Нет». И больше ничего не стала объяснять, только уточнила, что в пакете, который она принесла, находится вафельница для изготовления трубочек по советскому рецепту. Однажды я рассказывала, что такой же супергаджет был у нас в Белогорске, а потом пропал. Или был украден соседкой Проскуряковой, но это не точно. И мама по вафельнице горевала. Мама тем временем прислала СМС. «Сообщи свой новый точный адрес с индексом». «Хотим отправлять открытки». И с высунутым языком. Что ж, видимо, теперь по штемпелю на открытках и стану определять, где же они все-таки едут. Следующий час прошел довольно весело. Вектор вечеринки задавать не пришлось. Придумывать темы для разговоров тоже. Компания подобралась хоть разношерстная, разновозрастная, но вполне общительная. К тому же всем нравились тете Ленина пирожки и найденный под столом начатый ящик Бордо. Лиза Барбос сидела с котом на руках рядом с Антоном Поляковым. И выглядели они, за исключением кота, как близнецы. В почти одинаковых рубашках, с прямыми спинами и немного отстранёнными взглядами. За Антоном я раньше такой отстранённости не помнила. Он печально посматривал в окно. Наверное, посолнечный скучал. Кот жаловался Лизе на жизнь. Мускулистый Гавриил подливал Марусе вина, а себе апельсинового сока. потому что вино ему, а также Илюхе и Жеке, запретил пить Владимир Леонидович. Илюха взял гитару и что-то тихо наигрывал. Жека объяснял Леонидовичу суть альбома «The Wall». Тётя Лена вовлекла Лену маленькую в разговор о современной литературе, а мы с Антониной пошли на кухню ставить в духовку курицу. «Ты там вертел не видела, когда противень искала?» спросила сестра. «Видела, только его собрать нужно». и железяку еще одну установить, квадратную такую. Я полезла в коробку. «Что ж все в жизни так сложно-то?» — сказала Антонина с неожиданной досадой. «Да ничего, я справлюсь», — сказала я максимально миролюбиво. «Или ты не о Антонина махнула рукой, не ответила. Видимо, пока я встречала гостей и любовалась переноской шкафа, произошло что-то нехорошее. Я молча насадила курицу на вертел, включила гриль. В духовке зажегся свет. а таймер начал отсчитывать секунды уютным щелканьем. Мы с сестрой завороженно смотрели в окошко духовки, будто в телевизор. «Вертится», — заключила Антонина через минуту. «Нормально вертится». «Конечно», — подтвердила я. «Чего б ей не вертеться? Мы же все правильно сделали». «Мы с тобой прямо как сотрудницы небесного офиса», — засмеялась сестра. «Причем идейные такие, обожающие свою работу». Заиграл домофон. Я вздрогнула. Вроде никого уже не ждала. Может, Женя Кольцова все-таки приехала? Спросила я Антонину. Решила пренебречь материнскими обязанностями. Я побежала в коридор. Там столкнулась с Илюхой и тетей Леной. Они тоже пришли открывать домофон. Кто? Спросила я в домофон. Привычно отозвался он. Я нажала кнопку. Когда-нибудь вот так не разобравшись, впущу маньяка. Впрочем, он вряд ли представится таковым даже по идеально работающему домофону. Зашумел лифт, за спиной моей проголопировал кот-зайка. То ли спасался от гостей, то ли, наоборот, решил принести им с кухни еще пирожков. Маньяк все не приходил, и я вышла на лестничную клетку его искать. «Дочечка, а я неправильно посчитала квартиру и уехала аж на десятый», — раздалось сверху. По лестнице ко мне, чуть приседая, спешила мама. и тащила в левой руке старую синюю свою спортивную сумку, явно тяжеленную. Я бросилась вперёд, попыталась забрать у мамы сумку, а на лестничную площадку уже выбежали чуть не все мои гости. «Не смогла я просто так уехать», — оправдывалась мама, «не повидав тебя, да не посмотрев, как ты устроилась. Только отъехали от Белогорска, развернула папу. Давай, говорю, в Москву хоть на пять минуточек заскочим». Он ругался, ничего себе заскочим. Двести лишних километров. Потом до Подольска со мной не разговаривал. «А сейчас-то он где?» Спросила я с надеждой, поднимая голову. Вдруг спрятался на девятом этаже. «Да парковку найти не смог», — огорчённо объяснила мама. «Пружил тут туда-сюда, потом отправил меня одну. Говорит, он уже с тобой всё равно попрощался». «Как-то по-дурацки, конечно, всё получилось. Зато вот лечо вам привезла». Илюха отнял всё-таки у мамы синюю сумку. Она не спешила отдавать ее незнакомому юноше. А руки у нее сильные. Я обняла маму за плечи, потащила ее в квартиру, попутно знакомя с остальными гостями. Это Илюха, сын Антонины, а это Кузя, ее брат, наоборот, в смысле. Это Лена, а это тетя Лена и Владимир Леонидович, ты их знаешь. Два человека в одинаковых рубашках, Антон и Лиза. Ну, да, тот самый Антон. А вот Настя и Даня. Настя с работы, а Даня — ее муж. И где-то еще были Гавриил, Жека и Маруся, но они стесняются. «Мам, проходи в комнату, посиди с нами, и папе позвоним». Мама сидеть с нами на отрез отказалась и напирала на то, что в сумке у нее лечо, и лечо надо забрать, а сумку оставить в коридоре, чтобы она ее потом не забыла. Илюха вытащил из сумки несколько разноцветных банок. Их в холодильник надо или как? Помимо лечо там, конечно, оказались и огурцы, и помидоры, и еще какие-то причудливые смеси. и даже маленькие патиссончики. «Мам, куда нам столько?» — беспомощно взывала я к ее совести. «Антонина вообще овощи не ест!» «Как овощи не ест?» — строго вопросила мама и уставилась на сестру Антонину. «Надо есть! Это очень полезно! И не зря же я их тащила!» Антонина виновато складывала губы дудочкой. Несколько банок с солеными помидорами мы все-таки уговорили маму забрать в Краснодар. Потом я быстренько провела ей маленькую экскурсию по нехорошей квартире, и она засобиралась к папе. Он там злится, наверное. Теперь по теме не поедем. А вы сегодня до Воронежа хотели? Ну да, а завтра уж до Краснодара сразу. Хорошая квартира, и люди хорошие. До свидания вам, приятно было познакомиться. Я пошла провожать маму с сумкой на улицу, накинув в коридоре чью-то висевшую на вешалке справа зеленую куртку. У подъезда мама позвонила папе. Он, как выяснилось, разворачивался где-то на другой стороне Садового и, правда, был сердит. Минут через пять перезвонил и велел маме подходить к подземному переходу. Мама взяла у меня сумку. Из-за оставшихся банок она была по-прежнему довольно тяжёлой и попросила себя не провожать. «Не ходи, дочечка, а то буду плакать». Я взяла с неё обещание звонить или хотя бы писать каждый раз, когда они будут проезжать значимый населённый пункт. Она поправила на мне чужую куртку. Тут воротник загнулся и ушла к грозному папе. Я вернулась в нехорошую квартиру. Пока ехала в лифте, пыталась придать своему лицу стабильное выражение. Не хотелось разреветься при гостях. В коридоре меня встретили Антонина, Маруся и курица, снятая с вертела. «Она чуть не сгорела, но мы ее спасли», — сообщила Антонина радостно. «И уже поставили в духовку следующую. Все работает». а народ желает дарить тебе подарки. Я вздохнула, как гимнаст перед подходом к снаряду. Мои сестры, похоже, успели подружиться на почве спасения курицы. История не совсем для Гринпис, но все равно хорошо. В квартире стало больше коробок. Добавились те, что принесли с собой гости в качестве подарков. Кроме уже врученных вазы и вафельницы, я получила оранжевую капсульную кофеварку с запасом разноцветных капсул от тети Лены с Владимиром Леонидовичем, Красную капсульную кофеварку другой системы от девочек с работы и примкнувшего к ним Даньки. Ремень для гитары от Илюхи. Извинения от Гаврилы и Жеки. «Мы это не знали, передадим потом с Ильей. Хотите набор ножей?» Ночник в виде белого медведя от Кузи. «Мы с мамой покупали, но выбирал я!» И плед от Маруси. Кроме того, вся компания, исключая, подозреваю, Илюхаса, товарищей и Марусю, Преподнесла мне сертификат в Икеа на бешеную сумму и розовую картонную пачку специального икейского печенья с шоколадной окантовкой. Маруся окинула взглядом 300 тонн закусок и куриц и робко спросила, понадобятся ли сегодня блины на пиве. Я предложила ей переночевать в нехорошей квартире и порадовать всех блинами завтра с утра. Она кивнула и села в кресло-кровать. Видимо, готовится ко сну. Копик с Данькой уехали в Клин. Им с собой дали пакет пирожков. Антонина спросила оставшихся гостей, не хочет ли кто-нибудь поиграть в бумажки, и даже помахала шляпой Горона, которую тот, уезжая, специально оставил для этих целей. Но сегодня никто не хотел играть. Разговоры текли сами собой, и дополнительные развлечения не требовались. Антон, например, наклонился к Лизе Барбос так близко, что, казалось, она диктует ему важнейшую формулу перед экзаменом по физике. Он грустно кивал, а она что-то ему с жаром выговаривала. В метре от них три десятиклассника голосили хей hey, а на полу сидели Лена Маленькая, Кузя и Владимир Леонидович и распечатывали яркие коробки с кофеварками. Хотели проверить, какая лучше. Я заметила на балконе тётю Лену в наброшенной зелёной куртке, видимо, той же, в которой я ходила провожать маму, и решила постоять с ней за компанию. Попросила Гавриила принести мне из прихожей какую-нибудь верхнюю одежду. Он, не прерывая пение, торжественно втащил в гостиную шубу, черную, сверкающую меховыми иголками, старомодную, трапециевидного фасона. На балконе выяснилось, что Гавриил — настоящий провидец. В тот момент, как мы с шубой вышли подышать, пошел первый снег. Редкий, колкий, неуверенный, будто заблудившийся. Но пошел. «Опять курите?» — Кашленов спросила я тетю Лену и протянула руку. В ней тут же оказалась зажженная сигарета. «Снег», — ответила тётя Лена и посмотрела наверх, удивлённая. «Ждёшь его, ждёшь, а всегда неожиданность». «Удивительно, да?» И когда весной листья появляются, та же история. То голая земля, то вдруг за пять минут всё зелёное и шумит. «Можно к вам?» — робко спросила Маруся, втискиваясь на балкон бочком. «В смысле, покурить?» Я молча отдала ей свою сигарету и накрыла её дрожащее тельце половиной своей шубы. Тётя Лена невозмутимо прикурила ещё две и поделилась со мной. «Слушай», — обратилась она ко мне, очень похожим на Антонинин голосом. «А вы так и не нашли портрет Марины Игоревны?» «Не-а», — я затянулась. «Думаю, нет никакого портрета». «Жаль, а она надеется», — покачала головой тётя Лена. «Заходила, недавно спрашивала. Мы с Антониной тогда шкаф нашли, а портрет нет». Загадочный художник Шишкин. Куда же он его задевал? «Художник Шишкин?» — оживилась Маруся, студентка Института искусств. «Я его знаю». «Это другой художник Шишкин», — ответили мы с тетей Леной хором. «Менее древний. Хозяин этой квартиры». «Да-да, Николай Иванович», — настаивала Маруся, и лицо ее, несмотря на мороз и снег, горело энтузиазмом. «Я, правда, не знала, что он хозяин, но это неважно. Точно же в Басманном районе творил». Городские пейзажи писал и портреты элиты, но главное — городские пейзажи. Город у него получался как живой. Он же великий летописец советской Москвы. Я интересовалась его творчеством, жизнью. Существует даже музей в Подмосковье. «Николай Иванович, да», — удивилась я. «А что за музей?» Маруся нетерпеливо притушила сигарету в маленькой жестяной пепельнице, подышала в ладони и высвободилась из моей шубы. Уверенным и сильным голосом, до сих пор я такого не слышала, она произнесла. Музей создан земляком Николая Ивановича в селе Разореного, Чеховского района. В следующем году, кстати, у Шишкина юбилей, 80 лет. Возможно, будет выставка по этому поводу. Я бы сходила. А что за портрет? Мы с тетей Леной начали было рассказывать Марусе историю любви художника Шишкина, Марины Игревны и нехорошей квартиры, Но на балконе появилась Лена маленькая. «Извините», — позвала она, — «мы там включили все кофеварки, решили их протестировать, и у нас, к сожалению, получилось... В общем, теперь в гостиной много кофе. Прямо много». «Так Наполеон же есть!» — засуетилась тетя Лена. «Сейчас-сейчас. Клубнику только достану и нарежу. Правильный Наполеон должен быть с клубникой». Она, сунув сигарету в пепельницу, побежала на кухню. Маруся, с сожалением, не договорили же про Шишкина, проследовала за ней. А я осталась на балконе, под снегом. Стояла там, слушала, как шумят мои гости и кофеварки, и впервые за месяц ясно понимала, вот так, большими буквами, громко. «Как же мне не хватает Бори!» Я на этом балконе, а он нет. У меня гости, а его среди них нет. Мне дарят подарки, приносят из прихожей шубы, двигают шкафы, и все это не он, не Боря. Сегодня со мной столько людей, хороших людей, которых я сама, кроме разве что Гаврилы и Жеки, выбрала. Но все они не могут заменить Борю, потому что заменить его нельзя. Нам без него, в принципе, весело, нам интересно. У нас работает плита, разогрелись круассаны, приготовилась курица и волшебным образом накрылся стол и несколько коробок, изображающих столы. Есть даже Наполеон. Даже почти с клубникой. А Бори нет. Я месяц не произносила его имя. Нарочно. И обрывала себя каждый раз, когда пыталась о нем вспомнить. Нарочно. И у меня получалось, черт возьми. И тут вдруг новоселье, хорошая компания, родители заехали, мама леча привезла. О чем угодно можно думать. А думаю я о Боре и о том, как бы с ним все было сейчас иначе. Новая плита бы сразу подключилась. А может, и старая не сломалась. А гостей явилось бы в десять раз больше, и Женя Кольцова пришла бы со всеми пятью детьми, неважно, что их трое. А папа нашел парковку для своего джипа, и они бы с мамой выседали во главе стола или коробки с сапогами. И с Марусей бы вопрос решился, и мы бы уже точно знали, кто кому сестра, и дружили бы, и не волновались. И цвета были бы ярче, а звуки — четче. И первый снег бы пошел совсем другой, нередкий и острый, а белый-белый, величавый, хлопьями. Всё при Боре было бы по-другому. Я бы носила его кольцо, которое вместе с изогнутой подвеской на цепочке сейчас спрятано в коробке номер 7 с надписью «Хрупкая». И жила бы не здесь, а у него на Мантулинской вместе с котом. И Гоша, кстати, где он, заходил бы в гости с Антониной. Но Боря уехал, а я осталась. «Нафига, а? А чего же всё такое хрупкое?» Закутавшись в чужую шубу и докуривая чужую сигарету, я повторяла про себя Боряное имя. с разными интонациями, разным тоном, пробуя и оценивая каждую букву. Как будто после долгого отсутствия вернулась домой и теперь читала на указателе название родного города и не узнавала его. Там, под снегом, я впервые разрешила себе по Боре погоревать. Я надеялась, что он приедет сегодня на мое новоселье. А раньше, что Антонина хотела поговорить со мной о нем, а не об оранжевом шкафе. Что Гоши нет, потому что он везет Борю из аэропорта, сюрпризом. что в домофон звонит Боря, а не все остальные гости, что по лестнице с девятого этажа спускается он, а не мама. Я скучаю по нему. Как же я по нему скучаю, вот уже тысячу часов этой осени. Может быть, мне нужно просто взять и... Сестра же? встревоженно спросила Антонина, сунувшись на балкон. А где наш кот? Шуба соскочила с моих плеч, и шурша сползла на пол. следующий час 12 человек провели, разыскивая одного кота. Сначала попытались установить, когда и кто его видел в последний раз. Я помнила только, как мама позвонила в дверь, и зайка бросился из гостиной то ли в нашу комнату с ружьем, то ли на кухню. Лиза Барбос, которая изобила тревогу, они с Антоном и Антонином поспорили, на кого кот больше похож, на йоду у Уильяма Дефо или Венцана Касселя, и обнаружили пропажу. Так вот, Лиза утверждала, что зайка дрыпанул прочь, когда в гостиную влетел попугай Исаич. И случилось это давно, часов в семь. Но она не знает, во сколько точно. Антон тоже запомнил попугая, потому что тот появился с криком «Здравствуйте, гости дорогие! Расселись!» Сам попугай теперь сидел на голове Жеки и виновато давал показания. «Прошу прощения, не рассчитал!» Жека, не обращая внимания на болтливый головной убор, уверенно вещал. «Кот психанул! Новое место, много народу, этот хмырь!» «Сам дурак!» — парировал Исаич. «Скорее всего, котя залез в укромное место и пережидает. Наш кот у нас обычный полосатый, так однажды сутки просидел в диване. Мама обрыдалась, по улице бегала, звала Васеньку. А Васеньке пофиг было, ему в диване норм». Я очень хорошо понимала Жекину маму. Паника моя росла. Самые очевидные места, куда мог бы спрятаться зайка от хаоса современного мира, мы сразу осмотрели. Шкафы, особенно оранжевый, углы, известные кладовки и закутки были обшарены тщательно и по несколько раз. Конечно, в нехорошей квартире оставались недообследованные территории. И комнат много, и загадочных межкомнатных пространств. Их сейчас прочесывали Антонина, тетя Лена, Илюха и Кузя, хорошо знающие помещения. Гавриил огласил известный факт. Кошки любят коробки. И сам себя отправил на задание. Он искал открытые или плохо закрытые коробки и пытался нащупать внутри что-то похожее на лысого кота. Барбос и Антон решили мыслить нестандартно. Заглядывали в духовки, работающую и неработающую, кастрюли, стиральную машину, ящики для носков, бельевую корзину. Антон с надеждой открыл хлебницу. Лиза проверила попугайчью клетку. Рядом стоял Жека и пялился в шляпу Горана. Я вспомнила, что зайка куда больше коробок обожает пластиковые пакеты, ведь их можно лезать. Полезла в большой пакет с пакетами, висящую у мусорного ведра, и само ведро внимания мне обошла. Мало ли. Но нет, кота нигде не было. Я вернулась в холл, встала посреди него и пыталась думать, не впадая в истерику. По квартире ходили сосредоточенные люди, открывали все, что открывалось, и на разные голоса зазывали: зай зай, кис кис кис кис, котя котя котя, лысая твоя морда. В ответ ни одного, даже слабенького мэ. Рядом со мной выросла длинная фигура Владимира Леонидовича. Очень спокойным тоном он сообщил, что проверил балкон и черную лестницу. А теперь, наверное, пойдет на улицу. Господи, Ход ведь действительно мог выскочить из квартиры миллион раз. Все шансы у него были. Люди неконтролируемо входили и выходили. И причины тоже. Пусть раньше он ни разу не пытался убежать, Но и общаться с таким количеством народа и спасаться от серых говорящих динозавров ему тоже не приходилось. А на улице снег и холод. А он голый. Даже кофточку свою надеть отказался сегодня. А я уговаривала. Но не любит он кофточки. Глупый. Входная дверь за моей спиной тихо открылась и закрылась. Я с надеждой обернулась. Но нет, это пришли Лена Маленькая и Маруся, которых Владимир Леонидович отправил проверять подъезд. Лена прошла вниз по лестнице, Маруси — вверх. В кабину лифта они тоже заглядывали, а дверь на чердак, по заверениям Маруси, была заперта. Девушки ринулись на кухню, обшаривать полки с чаем и мукой. Откуда-то из района сочевальни раздался Антонинин голос. «Мы нашли еще одну кладовку!» Но кота тут нет. Я услышала в коридоре что-то похожее на мяуканье и обнаружила Кузю. Он сидел на синей колошнице, наполовину прикрытый какой-то висящей курткой, и плакал. «Ты чего?» — испугалась я. «Это я!» Безутешно и теперь уже громко зарыдал ребенок. «Что ты?» «Выпустил!» «Ты выпустил кота?» «Зачем? В смысле, когда?» «Не кота!» — завыл Кузя, окончательно потеряв самообладание. «Попугая! Хотел, чтобы он полетал, а он котика напугал, а теперь котик пропал!» Горе его было велико, а вина непосильна. Я села рядом, тронула неуверенно Кузину лохматую макушку, попыталась успокоить, но как успокаивать, точно не знала. А вот Владимир Леонидович знал. Он уже оделся, обулся и стоял с моим пальто и детской курткой в руках. «Давайте искать кота на улице. Кузя, ты ведь хорошо видишь в темноте?» А у кошек в темноте глаза светятся. Кузя закивал, с его ресниц упали две слезинки, он быстро размазал их по красным щекам и стал одеваться. Куртку от волнения натянул задом наперёд, а вместо своих сапог попытался влезть в морусины дутики. «Мы ушли!» — крикнула я остальным, запахнув пальто. «Если что, звоните!» Мне самой не хуже Кузи хотелось плакать. И я-то понимала, что в пропаже кота виноват вовсе не ребёнок и даже не попугай. От тебя все бегут, Жозефина Геннадьевна. Видишь закономерность? Снега на улице уже не было, но похолодало с моего последнего выхода градусов на пять. Бедный зайка. А тут еще и садовые рядом, а на садовом большое движение. Внутри у меня затянулись в узел страх и вина. Кузя сразу от подъезда рванул во двор. Пригнувшись, высматривал светящиеся глаза. Владимир Леонидович пошел было за ним, но остановился. Сунул руку в карман пуховика, вытащил телефон, сказал «Алло», долго слушал, никак не реагируя, а потом протянул трубку мне. Вид у него был, как всегда, невозмутимый. Это тебя, мама. Я взяла его телефон и одновременно проверила в кармане свой. Неа, оставила наверху. Молодец какая, а? И ведь сказала гостям звонить, если найдут кота. Но кота не нашли. Зато мама меня, видимо, потеряла. Или просто доехала до Тулы. «Алло», — сказала я в телефон Владимира Леонидовича. «Вы в Туле?» «Мы «Ну, у поворота на Алексин», — зачастила мама. «Я тебе звонила, звонила, ты не берёшь». Я Ленки набрала, а она сказала, что ты на улице с ее мужем, ну и вот. «Мам, я поняла», — перебила я ее. «Поворот на Олексин, это где?» «Да я же и говорю, километров двадцать от Тулы», — снова сбивчиво заговорила мама. «Мы остановились заправиться на заправке со львом, и тут такое...» «Что, бензин закончился?» «Неа», — мама вдруг хохотнула внезапно. «Ты мне скажи, вы случайно котика не теряли?» «Я не знаю, как так получилось». То есть понимаю, как кот забрался в синюю сумку с банками. И даже мотивы его понимаю. Маму он хорошо знал, а сумка — это уютно и красиво. Воспользовался суетой, пока я проводила маме тур по нехорошей квартире, и прикинулся ручной кладью. Но как мы, таскавшие сумку, не заметили там кота? Он же тяжелый и, извиняюсь, живой. Он там затих, не двигался, мертвым притворился. Весело объясняла мама, стоящая сейчас перед указателем Алексин в темноте Тульской области. «А вы же мне вернули пару банок?» Я и не удивилась, что вес большой. И кот не просто в сумку влез, а в пластмассовую корзину втиснулся, которая там стояла. Помнишь, белая у меня такая старая? Лег на полотенчике, в которые я банки заворачивала, чтобы не побились, и причукнул там. «Причукнул». Прекрасное слово. «А новость-то, господи, какая отличная!» Неясно только что теперь делать родителям. Опять ехать в Москву с котом? Вести зайку в Краснодар? Он не хочет в Краснодар, хохотала мама довольная. Мы же остановились на заправке, я полезла в багажник, а оттуда мяво взмущённое. Небось сначала спал, а потом сообразил, что его похищают, и давай орать. Хорошо остановились. На заднем плане слышался папин голос. Он успокаивал кота и говорил, что ладно, ничего не поделаешь. Поедем, значит, в Москву. Не сердился даже. Мы с Кузей и Владимиром Леонидовичем уже вернулись в нехорошую квартиру, сообщили ее обитателям и гостям координаты кота, а потом снова позвонили моей маме, решать, что делать с зайкой дальше. «Говорят, сейчас повезут его в Москву», — сказала я, прижав трубку к груди и попросив маму подождать. «Видимо, другого выхода нет». «Есть!» — громко возразила Лена маленькая. но все к ней обернулись, и она заговорила на два тона тише. «Кота можно оставить у моих родителей». Я отвела Лену в сторону, чтобы не смущалась, а маме в трубку сказала «Погодите, тут опять вроде хорошие новости. Я перезвоню через пять минут». «Я из Тулы», — напомнила Лена маленькая. «Мои родители там живут, а твои могут завести к ним кота. Завтра заберем, если, конечно, он сильно не испугается. Но моя мама добрая, ее животные любят, она вечно их подкармливает на работе и во дворе. Через полчаса мы с Леной сидели в Шварцмане, я громко хвалила ее за находчивость, а себя за то, что не пила сегодня бордо. Могу сесть за руль и поехать, например, в Тулу. Гостей я оставила на Антонину с тетей Леной и попросила не расходиться. Пить кофе и есть Наполеон. Мы решили, что до завтра с эвакуацией кота ждать не стоит. Ночевать в незнакомом месте зайки после всего пережитого противопоказано. Мама с папой уже доехали до Лениных родителей и выгрузили кота там. Мама хотела нас дождаться, но потом позвонила и сказала, что зайка чувствует себя на удивление хорошо. Попил водички, лёг в уголке на пластиковый пакет и даже не орёт. Мы ему всё объяснили. Обещали, что ты скоро его заберёшь. А он что? Отнёсся с пониманием. Лежит, ждёт. Ленины родители такие хорошие люди, гостеприимные. Нас кормят тут, а коту Наташа игрушку купила и тоже корм. Наташа стала быть Ленина мама. «А как твоего папу зовут, напомни?» — спросила я, открывая навигатор. «И адрес мне продиктуй, пожалуйста». «Папу зовут Витя». Лена пристегнулась и подвинула пассажирское сидение поближе. «А адрес улица Пузакова?» Тут я вспомнила, что папа Витя с Леной не общается и считает её предательницей. Но не стала, конечно, сейчас уточнять у неё, почему. «Казакова?» — переспросила я про улицу, тыкая в навигатор. «Пузакова. Как Пузо. Революционер такой был, вроде бы». Наверное, в Туле много улиц, раз какому-то товарищу Пузо досталось собственное. «Я в детстве всегда стеснялась называть свой адрес», — призналась Лена. «И говорила, что когда вырасту, буду жить только на улицах с красивыми названиями». «А сейчас на какой живёшь?» «Крупской», — задумчиво ответила она. «Поизвестнее, конечно, персона, чем товарищ Пузаков. Но в смысле красоты опять не повезло». «А улица Ленина есть у вас?» — спросила я. Проспект есть. С Крупской не пересекается причем. Она ему параллельна. «Исторически верно», — усмехнулась я. «Зато ты явно живешь в центре, судя по названию. Я в Белогорске жила на улице Ленина, а Антонина на Горького. Гоша с Борей Воронежи на Карла Маркса. Все центр. А какую-нибудь красивую улицу, тенистая или сиреневая, любят засунуть в микрорайон верхний хохотуй». Я даже слово «Боря» произнесла спокойно, без подготовки. Горжусь собой». «Улица Крупской в центре». «Угу», — сказала Лена. «Зато я сегодня все-таки еду к родителям, как и наврала мужу». «Видимо, нельзя мне врать, все сбывается». «Ого, наврала мужу?» Впервые Лена сказала о нем что-то столь откровенное. Я решила, что по дороге в Тулу она еще что-нибудь поведает. Про папу Витю, например. Но Лена снова закрылась. Я прямо слышала, как щелкнула ее раковина. И дальше мы 200 с лишним километров обсуждали то смешные топонимы, их особенно много по дороге в Питер, и мое любимое название — Большое Опочевалово, а Ленина — Дурыкина. То Антонину, какая она хорошая, то Марину Игревну, тоже очень хорошая, то остальных моих гостей. Все, как есть, замечательные люди. Проехав Акум, мы немного поговорили о Марии Магдалине. Лена спросила, удалось ли раскрыть ее тайну. и сообщила, что Маруся страшно ей понравилась. «Она цельная такая, знаешь?» — как будто с завистью сказала Лена. «У меня в семье все такие, а я размазня». Я снова ждала подробностей, но не дождалась. Лена перевела тему и заговорила о том, как раньше ездила к родителям на маршрутке от метро улица Академика Янгеля и однажды наблюдала чудо. «У нас маршрутка под Серпуховым сломалась. Водитель всех высадил. Сказал, ничего не знаю, делайте, что хотите». А мороз, 30 декабря. Мы, пассажиры, сжались кучкой у обочины. Рты раскрываем, пар выдыхаем, машины мимо несутся. И тут Волга белая, с оленем, тормозит. Там девушка сидит, уставшая, в шубке. Говорит, возьму двух девчонок. Только вы разговаривайте всю дорогу. Издалека еду, заснуть боюсь. Но мы с еще одной девчонкой-студенткой тоже сели. Я назад, она вперед. Сидим, греемся, щебечем что-то старательно. А на приборной панели у девушки-водителя портрет старика с белой бородой. Это мой дедушка говорит. Понимаешь? Дедушка с бородой блондинка в голубой шубе едет издалека. Олень. Снегурочка это была. Чудо. Бывает иногда, что они случаются, если человек правильный, для чудес подходящий. Вот вы с Антониной такие. Я хотела сказать, что олень — это скорее про Санта-Клауса, а чудеса случаются много с кем, и всё зависит в основном от восприятия реальности. Но Лена сидела такая бледная и грустная, что в этот раз тему перевела я. «А где ты училась?» — спросила я. «В Педе Московском», — ответила она почти безразлично. «На филфаке». «Это где тетя Лена преподает?» — равнодушный кивок. «Ого, Антонина там училась год, ты знаешь? А потом ушла на жорфак. А я училась на химфаке того же Педа, а потом ушла в МГУ. Надо же, какое совпадение!» Моя наигранная веселость массовика-затейника меня саму раздражала. «Я никуда не ушла. Я вышла замуж». Заключила Лена, отказываясь радоваться совпадению. И я почему-то почувствовала себя виноватой. Вскоре мы добрались до Тулы. Я аккуратно проехала по всем ямам, из которых состоял двор на улице революционера с пузом, и припарковала Шварцмана у подъезда серой блочной пятиэтажки, где жили Ленины родители, а временно и Зайка. Мы поднялись на пятый этаж, позвонили. Лена была какая-то сникшая и вялая. Мама ее мне сразу понравилась. От нее тепло исходило, как от мощного обогревателя. Кота она называла ласково «братец», а дочки явно и искренне обрадовалась. Просила нас посидеть подольше, накрыла стол, предлагала переночевать. Папа появился один раз. Вышел, ухнул «здрасте» и исчез в комнате, откуда раздавались скрипучие телевизионные голоса. Братец Зайка был, в общем, приятно удивлен, но нервничал, мэкал, терся мои ноги и, судя по всему, просился домой. Не был уверен, что его приключения на сегодня закончены. Когда мы допили чай, позвонила моя мама. Сказала, что они добрались до Воронежа и вселились в отель. Она так и сказала — вселились. Мой добрый дух по имени Лариса. Лена посчитала, что это знак, и пора нам ехать обратно в Москву. Мама её огорчилась, но скрыла это за суетой. Начала собирать нам в дорогу какие-то судочки и пакетики. Спросила с Надеждой, к Новому году приедешь? Я селёдку купила. «Спасибо, мам», — Неопределенно ответила Лена и почти побежала на улицу. Мы сели. Я начала вносить адрес нехорошей квартиры, теперь мой, в навигатор. Зайка расположился у Лены на коленях в переноске. Фиолетовую мышку, которую подарила ему добрая тётя Наташа, взял с собой. «Мама мне покупает перед Новым годом селёдку на рынке у одной и той же женщины, вкусная очень, и разделывает, чтобы мне не возиться, все косточки достаёт». А я забираю, отвожу домой в Балашиху и делаю на Новый год селёдку под шубой. Мой муж любит. Салат, — уточнила Лена. А когда я уезжаю, не любит. Она помолчала, потом сказала тихо-тихо. Мне даже показалось про себя. А хорошо всё-таки, когда тебя кто-то всегда ждёт. Не настаивая ждёт, а надеясь. Такой свет в окошке, знаешь? В Москву мы приехали уже ночью. Зашли со двора. В нехорошей квартире горел свет. Я мысленно посчитала окна. Антонинина комната. Теперь и меня кто-то ждёт, не настаивая.